Глава 7. Из Варанаси мы выбрались только к вечеру, и до захода солнца успели уйти от города максимум километров на 5. В лесу было на удивление людно. Из Варанаси бежали все, кто мог. Совсем уж беззащитных людей на территории свободных земель не было, оружием и минимальными навыками самозащиты здесь владели все, включая женщин и подростков. Но условно мирные беженцы все равно сильно отличались от боевых отрядов. Наличием в своих группах детей прежде всего. Ну и скарбы они с собой обычно тащили немало. Мы старались не попадаться никому на глаза, благо это было несложно. Входя в лес, большинство людей выдыхали и начинали галдеть, сбрасывая эмоциональное напряжение. Ну и я, наконец, научился чувствовать неодаренных. Очень смутно, на расстоянии максимум трех десятков метров и только довольно плотно сбитые группы, но в густом лесу и при нынешней обстановке этого было достаточно. В сумерках Астарабаде нашел нам шикарное место для ночлега. Это был небольшой овраг, глубиной в половину роста взрослого человека, на краю которого росло огромное дерево. Его ствол был в пару обхватов толщиной. Судя по всему, его расколола молния, потому как трещина в стволе шла сверху почти до земли, и часть дерева засохла, но вторая часть упрямо цеплялась за жизнь и зеленела свежими побегами. А во враге под корнями этого великана обнаружилась маленькая пещера. Астарабаде закинул туда свой рюкзак, оставил там меня и метнулся на разведку. Останавливать его я не стал. Военный диверсант сейчас был в своей стихии, а мне оставалось только благодарить судьбу, что он выжил и нашел меня там, в городе. Одному скитаться по лесам мне было бы сложнее и куда опаснее. В рюкзаке Астарабаде нашелся полный комплект походных принадлежностей. Два тонких спальника, маленький котелок, топорик, железная кружка, огнево и так далее. Разводить костер я не стала, вот в спальник завернулся с удовольствием. А Старабаде вернулся буквально через полчаса. Он ввинтился в пещеру и устроился на спальнике плечом к плечу со мной. Места здесь было мало, и так приходилось поджимать ноги, чтобы не торчали во враг. Первым делом он рассказал, куда идут все эти люди. Казалось бы, юг не самое перспективное направление. Чем глубже в свободной земле, тем меньше порядка. Кое-какие города, конечно, сохранились и там, но до них еще добраться надо. И через сплошные джунгли это сделать, мягко говоря, непросто. Астарабаде выяснил, что буквально через десяток километров на юге есть старая трасса, которая когда-то почти прямой стрелой соединяла побережье с Непалом, и вдоль нее до сих пор хватает городков и деревень. Даже самым неподготовленным беженцам понадобится еще максимум день, чтобы выйти на эту трассу. А по ней добраться до человеческого жилья будет проще. Как их там примут — другой вопрос. Но шансы выжить там в любом случае выше, чем в эпицентре столкновения двух армий. «Я тут обнаружил один отряд», — Перешел к следующей теме Астарабаде. «Думаю, тебе будет интересно». Я молча кивнул. И тут же сообразил, что в темноте он ничего не видит. «Рассказывай», — произнес я. «Одиннадцать человек, из них четыре мага», — сказал Астарабаде. причем двое пятого ранга». Многовато для наемников, но чего только не бывает. «А главное, их командир — начальник охраны-наместника», — довольно сообщил Астарабаде. «Беглецы?» — спросил я. «Не похоже», — ответила Астарабаде. «В отряде, правда, есть девчонка. Судя по чертам лица, дочь командира. Она маг пятого ранга, кстати. Но все бойцы отряда, включая ее, обвешаны оружием и рюкзаки у них маленькие. С такими даже в дальние рейд не пойдешь, максимум на короткую городскую операцию». «Считаешь, они как-то причастны к нападению на нас?» — напрягся я. Профессионал не будет обращать внимания на что-либо просто так. Что-то Старабади зацепило в этом отряде, и с моей стороны глупо было бы отмахиваться от его подозрений. «Не знаю, Шахар», — задумчиво протянула Старабади. «но это точно боевой отряд, а не беженцы». «Интересно». То, что начальник охраны-наместника не остался в городе, я могу понять. Если его господин не выжил, то от своих обязательств он освободился автоматически. Другое дело, что вряд ли из семьи наместника не выжил вообще никто. Когда мы с Кишори пробегали через холл, трупов там не было. А значит, щит принца и всю нашу свиту и свитуни пальца и верхушку городского начальства, которые ждали окончания наших переговоров. И они успели уйти между двумя ракетными ударами. Тогда куда так стремится бывший начальник охраны, да еще и в составе подготовленного отряда? «Сможем проследить за ними незаметно?» — спросил я. «Конечно сможем!» — Фыркнула Старбади. Ну да, равных ему по подготовке среди сброда свободных земель в принципе быть не может. В лесу даже я ему не ровня. Потерять лишнее время я не боялся. Учитывая развернувшееся сражение, нам придется обходить воронати по широкой дуге чтобы добраться до своих приграничных земель и не попасть в этот замес. Это в любом случае дело не одного дня. Связи у меня со своими нет. Голосовой переговорник вместе с остальными артефактами сгорел в пламени взрыва. шахте защитила только меня, даже одежда толком не уцелела. И спасибо запасливости моего хомяка, который поделился со мной запасным комплектом камуфляжки, что я не с голым задом по лесу бегаю. В том числе и поэтому я согласился с планом отступления Астарабаде. У меня даже защитного артефакта нет. Куда мне воевать? Шакти не спасет от шальной пули. Да и толку там с двух магов, пусть даже довольно высокоранговых. Мой седьмой официальный шестой ранг Астарабаде принципиально картину не изменит. Не уверен, что в полноценном сражении армии даже маг девятого ранга способен кардинально изменить расклад сил. Впрочем, и плюсы для меня от этой поездки были. Как минимум, можно считать, что моя шахте прошла проверку, которую я так долго откладывал. Огненный покров защитит меня и от атак мага девятого ранга, или сравнимого с ним помощи мощи оружия, теперь я в этом уверен. Меня, конечно, точил червячок сомнения. Учитывая организованный императорским родом фарс с якобы неизбежной войной, я вполне допускал, что щит наследного принца не пробили. Он мог сам его убрать, чтобы инсценировать свою смерть. Свидетелей, видевших лопнувший щит, наверняка хватало. Но даже если принц убрал свой щит сам, он все равно не стал бы этого делать под слабой атакой. В это попросту не поверили бы. Значит, все таки на девятый ранг та атака тянула. Получается, и моя защитная шахте выдерживает девятый ранг атак. Если держать себя в постоянном тонусе, пусть даже мысленно искусственно нагнетая ситуацию, убить меня здесь не способен никто. И это ценно, учитывая, что шляться нам по лесу предстоит еще долго. Сигнал о нападении на нас Астарабаде подал со своего браслета связи, то есть наши знают, что мы живы, но и только. Будут ли нас искать? Скорее всего, да. Но людям тоже надо собраться и выдвинуться вглубь свободных земель, наверняка никто не держал бойцов на базах в полной готовности. Да и будем честны, у моего клана на приграничных землях нет столько сил, чтобы мелким гребнем прочесать все леса в поисках нас. Значит, вероятность встретиться с одним из спасательных отрядов невелика. А вот получить какой-то кусочек головоломки, проследив за бывшим... А бывшим ли начальником охраны-наместника? Очень соблазнительный вариант. «Завтра пойдем за ними», — решил я. «Они ведь тоже на ночевку встали». «Да, причем рядом», — ответила Староподи. «Метров триста до их лагеря. Не упустим». «Ну и отлично». Дежурить будем? Обязательно. Первая смена моя. Я днем спал. Отдыхай. Спасибо, Феришт. Не за что. Ты предлагаешь вмешаться? Удивился глава клана Сидхард. Отец и сын сидели в кабинете главы клана. Утро было еще довольно ранним, но обстановка в столице не располагала к долгому сну. Они оба только что закончили разбирать ночные доклады, обменялись информацией и пришли к выводу, что быстро порядок в столице навести не получится. Слишком много сил присоединилось к Лэкшти, слишком медленно реагирует армия. Лояльные императорскому роду аристократы тоже вывели свои силы на улицы, но это были небольшие отряды мирного времени, охрана и часть родовой гвардии и столичных резиденций. Чтобы собрать силы и раскрутить военную машину, всем нужно было время. Всем, кроме заранее готовых Лакшти и их сторонников. Половина ключевых объектов столицы уже оказались в руках бунтовщиков, и отбивать их никто не собирался, похоже. Сейчас все внимание сосредоточилось вокруг Императорского дворца. Лакшти пока только организовали блокаду дворца. Однако их сил туда было стянуто уже достаточно, чтобы сегодня, максимум завтра, они решились на штурм. Время играет против них, и они не могли этого не понимать. «Да», — спокойно кивнул Аргус. «Мы — клан!» — скривился его отец. «Мы не можем вмешиваться во внутреннюю политику, открыто, по крайней мере». «На это Лакшти рассчитывали», — хмыкнул Аргус. «Наследного принца в столице нет, Уриан Лакшти погиб на площади, а все остальные маги девятого ранга в кланах. Мехта, Аби, Махападма, Дхармутара, они теперь все клановые, и кланы не будут вмешиваться в борьбу за власть». «Лакшти умны», — спокойно пожал плечами глава клана Сидхарт. «И расчет верный. Заметь, ни одного донесения о выступлении какого-либо клана до сих пор не поступало. И, полагаю, не поступит. Стоит клану, любому клану, засветиться сейчас и его потом закопают, причем независимо от того, кто окажется на троне в итоге. Кланы могут вмешаться только по призыву императора». «Я не предлагаю вмешиваться в борьбу за власть», — покачал головой Аргус. «Но ты сам-то хочешь видеть на троне Лакшти?» «Я не очень хорошо знаю главу рода Лакшти, но я знаю Нерея». «Похоже», — поморщился глава клана Ситхарт. «Я тоже не в восторге от этой перспективы, но что ты предлагаешь?» «Мы можем укрыть членов императорского рода», — произнес Аргус. «Даже если и император и наследник трона мертвы, у наследника есть совершеннолетний сын, и он следующий в очереди на трон». Мы не будем помогать ему в войне за трон, мы просто предоставим ему надежное убежище. Глава клана Ситхарт задумался. То, что предлагал чужак, было на грани. Не сказать, что на политический расклад это совсем не повлияет. Но и однозначного выступления на чьей-либо стороне тут нет. Отсутствие сына наследника трона во внутренней смуте может качнуть весы в обе стороны как в сторону Лакшти, которым будет легче забраться на трон в отсутствие следующего прямого наследника, так и в сторону императорского рода, за которым может пойти больше людей, знающих, что прямой наследник жив и в безопасности. «И какая от этого выгода нам?» — поинтересовался глава клана Сидхарт. «Представь, что император и наследник трона мертвы, а Лакшти проиграли», — ответил Аргус. «На трон сядет спасенный нами сын наследника. На кого он будет опираться?» «На имперскую аристократию!» — не задумываясь, выдал глава клана Сидхарт. фыркнул Аргус. «После такого представления я скорее поставлю на то, что имперская аристократия не будет существовать как касты. Свою верность они уже наглядно продемонстрировали. Либо, как вариант, имперцев сильно проредят и в их рядах останутся только те, кто никак не заморался в попытке переворота. А там сильных нет, и им попросту не хватит влияния, чтобы помочь мальчишке удержать трон». «Хочешь сказать?» — прищурился глава клана. «Личную присягу императору приносят только кланы», — многозначительно кивнул Аргус. «Что имперские, что свободные роды верны стране. И в попытке переворота замазались именно имперцы свободные. Кому юный император будет доверять, как великому клану, который его спас?» Глава клана Ситхард задумчиво качнул головой. «Его сын дело говорил». Даже если выживет и император, и наследник трона, спасение сына наследника им все равно зачтется. После такого предательства имперцев роль кланов в стране вообще может сильно измениться. Никто не сочтет неправильную нейтральную позицию кланов, которые воздержатся от участия в этой заварушке. Император не кинул клич кланам, а значит они не имели права вмешиваться. Но из-за спасения членов императорского рода, если это не будет сопровождаться борьбой за власть клана, никто не осудит. Даже Лакшти, если они все таки сядут на трон, ничего предъявить не смогут. Сидхард следовали действующей присяге и спасали детей рода своего нынешнего сюзерена. Их, конечно, никто об этом не просил. Но это Сидхард знают, а так поди докажи, что действующий император не подстраховался заранее и не попросил клана такой услуги. Вполне мог ведь. «Нам бы не помешал маг девятого ранга», — произнес глава клана Сидхард. «Думаю, с этим не будет проблем», — слегка улыбнулся Аргус. Раджат уехал с наследником трона и наверняка попал под раздачу вместе с ним. Для его клана эта заварушка — дело личное. Более того, они единственный клан, который никто не осудит даже за прямое противостояние с Лакшти. Они уже фактически в состоянии войны. Причем неправы тут со всех сторон именно Лакшти. Это они начали войну. Они зацепили главу клана Раджат. «А в клане Раджат сейчас главным остался Дхармотара», — понимающий, — улыбнулся глава клана Сидхарт. И, учитывая их отношения внутри клана, «Мстить за главу своего клана Дхармотара будет точно», — подхватил Аргус. Если Лакштира Дхармотара никогда не имел хороших отношений», — задумчиво добавил глава клана Сидхарт. «Да, может сработать. Мы спасаем сына наследника трона, Дхармотара наведет порядок в столице». Раджат нас прибьет, когда вернется, рассмеялся Аргус. Его отец вопросительно приподнял брови. У клана Раджат даже близко нет столько сил, сколько они бросят на наведение порядка в столице. Весело усмехнулся Аргус. Глава клана Ситхарт с усмешкой кивнул. Открыто кланы не могут вмешаться, но это совершенно не значит, что среди них много сочувствующих лакшти. Если Дхармотара вступит в войну от лица клана Раджат, ему очень многие кланы выделят свои силы. Под шумок, да при победе им и не такое сойдет с рук, особенно если выживет действующий император или наследник трона. Работаем! решился глава клана Сидхарт.